Глава 11. Прежде чем я успел что-либо предпринять, Андерс Эйрос схватил Видящего за руку, послышался треск, и прямо в грудь бывшему главе дома Эйрос ударила тугая струя крови. Отбросив вырванную из плеча руку Видящего, лже Эйрос бросился ко мне, но меня на прежнем месте уже не было. Отскочив в сторону, я выставил раскрытую ладонь левой руки и ударил по одержимому грави ударом. В правую ладонь тем временем прыгнул душеглот, я перетек в атакующую позицию, перенес вес на левую ногу, готовый прыгнуть на одержимого. И рухнул на колени, едва не выронив меч. Потому что экс-эйрос перекатился через плечо, вскочил на ноги и, запрокинув голову, издал дикий вопль на грани перехода на ультразвук. Из широко открытого рта вырвалось целое облако тьмы, распавшееся на жирные щупальца, которые ринулись к эйросам, в оторопении стоящим вокруг стола. Сквозь рвущий само сознание вопля держимого я услышал крики боли и ужаса. На моих глазах одно из щупалец ударило кого-то из эйросов в грудь, и он рухнул на пол, корчась в конвульсиях, чтобы через миг вскочить и наброситься на своего соседа. Пара секунд, и в зале воцарился хаос, а я все никак не мог подняться с колен. Твою мечту! Зал взорвался чередой боевых заклятий, Я видел, как один из эйросов, сформировав нечто вроде воздушного молота, врезал им по своему родственнику. В ту же секунду один из эйросов, которого коснулось темное щупальце, запрыгнул ему на плечи и оторвал голову. «Твою мать!» Темный прекратил орать и ринулся на меня, размахивая двумя хлыстами, сплетенными из тьмы. От первой я отмахнулся мечом, от второй уклонился и тут же пропустил удар ногой в грудь. Удар был качественно сдобрен темным даром, и я рухнул на спину. Тут же по полу рядом со мной хлестнула плеть, брызнула каменная крошка, ужалив меня в лицо. Я выругался и, перекатившись, вскочил. Сзади послышался рык. Я развернулся и тут же ударил мечом, закручиваясь в пируэте. Кто-то из родственников Кайла с глазами полными тьмы попытался меня атаковать, но в буквальном смысле распался на две половины. Я разрубил бедолагу от плеча до пояса. Новый удар плетью едва не заставил меня повторить участь убитого Эйроса. Одержимый не забыл обо мне и снова бросился в атаку. Я только и успел, что выставить гравий щит, инстинктивно напитав его электроразрядом. Плеть ударила в щит и рассеялась, а экс-глава дома Эйрос взвыл будто от боли. Что, не нравится электричество, да, урод? Дверь в зал распахнулись, и в помещение ворвались гвардейцы. Шестым чувством почувствовав опасность, я бросился на пол, откатываясь в сторону. Вовремя. Пространство разрезало сразу несколько энергетических импульсов. При этом один из придурков, не разобравшись, что происходит, явно целился в меня. Один из лучей ударил Вандерса, но тот абсолютно никак на это не отреагировал. Фигура одержимого на куталась окуталась тёмной дымкой, одержимый расхохотался и выбросил вперед правую руку. Язык тьмы, ударивший из раскрытой ладони, начисто срезал гвардейцу голову. Тот сделал по инерции два шага и рухнул на пол, заливая кровью светлую плитку на полу. Я выругался и бросился к одержимому. Нужно покончить с темной тварью, пока она еще больше дел тут не наворотила. Экс-глава дома отреагировал мгновенно. В мою сторону полетел огромный оскаленный череп, сотканный из тьмы. Каким-то шестым чувством я понял, что щит меня здесь не спасет. Не задумываясь, я ударил в череп электроразрядом, тот заорал, и тьма рассеялась. Блин, ну ни хрена себе у них здесь спецэффекты. За спиной у Андерса выросли два темных полупрозрачных крыла, и он взмыл к потолку, зависнув на пятиметровой высоте. Черная молния, сорвавшаяся с его ладони, едва не попала мне в грудь. Я в самый последний момент успел отмахнуться душеглотом, и плетение, отлетев в сторону, взорвалось среди гвардейцев, столпившихся у двери. Активировав гиперпрыжок, я взвился в воздух, замахиваясь мечом, и тут же провалился в ускорение, буквально размазываясь по воздуху. Однако одержимый непостижимым образом оказался быстрее, он неразличимым глазу движением сдвинулся в сторону и еще и меня вслед, сотканный из языков тьмы плетью. Боля обожгла спину даже через инстинктивно выставленный гравищит, я рухнул вниз и кубарем покатился по полу. Твою мать, да что за хрень? Почему этот урод настолько силен? Вскочив на ноги, я развернулся и влепил парящему под потолком одержимому в грудь электроразрядом. Настала его очередь падать. Одержимый пролетел по воздуху несколько метров, врезался спиной в стол, и громада из черного камня сломалась надвое. Тут же один из эйросов подскочил к экс-главе и замахнулся мечом. Тёмное щупальце ударило ему в грудь и, говорящий с ветром, захрипев, упал на колени, чтобы тут же вскочить и, блеснув глазами полными тьмы, ринуться на своих же родственников. Да сколько это будет продолжаться? Отправив душеглот обратно на пояс, я выхватил из кипера глефу, активировал ее и, раскрутив перед собой оружие, мельницей ринулся в свалку. Левый клинок снес голову одному из одержимых эйросов, правый подрубил колено второму. Разворот, взмах, удар, еще одна голова катится по полу, а я чувствую толчок силы, влившийся в источник. Оттолкнуть в сторону растерявшегося гвардейца, развалить надвое еще одного одержимого и пробиться наконец к окутанной тьмой фигуре. Перехватив Глефу как копье, я коротко размахнулся и отправил ее в полет. Светящийся синим клинок пробил грудь темному, войдя в тело по самую рукоять. Я же прыгнул вперед и снова ударил Андерса электроразрядом, вложив в него солидную дозу дара. Серебряная молния ударила в экс-главу дома, но я на этом не остановился. Медленно шагая вперед, я все увеличивал напряжение, буквально прожаривая одержимого изнутри. Я черпал все больше силы из своего источника, ощущая, как беснуется и мечется внутри него выжигаемая тьма. В какой-то момент мощь плетения достигла максимума, перед глазами сверкнула, и обугленный труп Андерса Эйроса рухнул на пол. Я почувствовал, как меня качнуло и поспешил убраться в сторону, опасаясь, что попаду кому-нибудь под горячую руку. Однако со смертью одержимого бой, кажется, закончился. Стихли атакующие заклинания, заполошная пальба, крики. Привалившись к стене, я сполз на пол и, сидя, оглядел зал. Из почти трех десятков эйросов выжило хорошо, если половина. Я быстро посчитал тела на полу. Ну да, сегодня дом всех ветров не досчитался двенадцати владеющих. Дерьмо. Серьёзно. Помимо владеющих, на полу лежало десятка-полтора трупов в гвардейской форме. С того момента, как Андерс проявил свою одержимость, прошло не больше минуты. Хотя в полусхватке это время показалось вечностью и все скопившиеся перед дверями бойцы даже не успели вломиться в помещение. Зато теперь гвардейцы вбегали в зал, выстраиваясь кольцом и напряженно вертя стволами излучателей. Жужжа приводами в зал вошли оба робота, гвардейцы явно не понимали, что здесь произошло, и на всякий случай направили стволы на меня. «Ну да, на кого же еще? Больше ж не на кого!» «Уберите оружие!» — послышался приказ. Я поискал глазами говорившего и увидел пошатывающегося от усталости Кайла. Его одежда была покрыта кровью, но, кажется, принадлежала она не ему. В руках глава дома, теперь уже настоящий, временный, все еще сжимал клинок духа. «Поздно! Уже не в кого стрелять!» Подавая гвардейцам пример, Кайл деактивировал меч и вернул его на пояс. Фуфа, мог бы и огонь скомандовать. Кажется, внезапный бой с бывшим главой дома Привел Эйросов в чувство. «Что это было?» Ошарашенный Кайл подошел ко мне, по большой дуге обойдя тела убитых родственников и старательно не глядя в их сторону. Кажется, он отказывался верить в то, что все происходящее — реальность. «Тьма», — пожал я плечами. «Похоже, рыжий ублюдок Бранд гораздо изобретательнее, чем я считал». «Что ты имеешь в виду?» «К вам вернулся не Андерс Эйрос». К вам вернулась кукла, набитая тьмой под завязку. Вместилище. Одержимый. Он... он охотился на тебя? Сомневаюсь, я покачал головой. Думаю, это получилось случайно. Совпадение не более. Весьма удачное для Мортусов, должен сказать. Не только для них, для нас тоже, вздохнул Эйрес. Боюсь, без тебя мы бы не справились. «Нам очень повезло, что среди нас оказался человек, уже имевший дело с тьмой». «Теперь ты мне веришь?» — я посмотрел на мужчину. «Да», — кивнул он. «Теперь верю. Это слишком сложно для инсценировки». Я хмыкнул. «Ну, пожалуй, да. Не факт, что будь я с другой стороны баррикад, мне бы удалось до такого додуматься. Изящный ход, очень изящный». «Но почему он открылся только сейчас?» кайл старательно не смотрел на тела мертвых родственников все же потрясение он испытал серьезное и я его понимаю а вы до этого собирались при нем вот так всем домом ответил я вопросом на вопрос нет настало время кайла качать головой мы старались не показывать главу в в таком состоянии это в первый раз ну вот тебе и ответ он ждал момент и он его дождался Нам всем очень сильно повезло. Хреновый у вас видящий Кайл. Был. Как он собирался увидеть тьму во мне, если не смог увидеть, что ваш глава накачан ею по самую макушку? Кайл опустил взгляд. Мне... Мне надо разобраться с... Он бросил взгляд назад и тут же отвел его. Тебя проводят в комнату отдыха. Придется подождать пару часов. Мне есть чего ждать, Кайл? Да, мужчина уверенно кивнул. До этого я не имел дело с тьмой. Я не представлял, не представлял, что это. Теперь я понимаю. Ее нужно загнать обратно за грань. Я... я с тобой, Деймон, И думаю, совет со мной согласится. Мне нужно связаться с моими людьми, проговорил я, вставая. И я хотел бы, чтобы часть их пришла сюда. Да, Ира кивнул. Да, конечно. Антон проводит тебя. Я дам гвардейцам необходимые распоряжения. А сейчас... «Прости, сейчас мне нужно идти». «Да, конечно». Я кивнул и сунул руку в подсумок. Достав эфирный кристалл, я сжал его в ладони и замер, чувствуя, как сила тонкой струйкой потекла в источник. Мы больше не в гиблых землях, потраченный эфир со временем восстановится сам, но сейчас мне не хотелось чувствовать себя опустошенным. Ни здесь и ни сейчас. Я должен выглядеть сильным и уверенным, а когда у тебя подкашиваются ноги от слабости, это не очень получается». «Мой дом скорбит о твоей утрате вместе с тобой, Кайл Эйрос», проговорил я, окидывая взглядом распростертый по полу тела. «Мы отомстим. Обязательно отомстим». Кайл кивнул, а я подошел к мертвому Андерсу Эйросу, забрал свою глефу и, повесив ее на пояс, медленно двинулся к выходу, переступая через лужи крови. «Что ж, кажется, мне удалось заполучить еще одного союзника. Вот только цена, которую мне пришлось заплатить за это», оказалась чересчур высокой, как минимум для дома Эйрос.